Глава двадцать четвертая. Один. Эллисон сопровождала Марию Стюарт на прогулке верхом в день сорока трехлетия королевы-пленницы. Утро выдалось студенам, дыхание вырывалось облачками пара, и Эллисон радовалась теплу конского крупа под своим седалищем. Их сопровождал отряд солдат. Марии и всем её приближённым теперь запретили общаться с кем бы то ни было. Даже если какой-нибудь крестьянский ребёнок протягивал королеве яблоко, плод непременно отнимал ближайший солдат. Им назначили и нового тюремщика, сэра Эмеса Паулета, пуританина столь строгих убеждений, что Фрэнсис Волсенгем рядом с ним выглядел едва ли не либертеном. Жан Кальвин называл либертанами голландских протестантов-анабаптистов, отвергавших многие общественные нормы. В широком смысле слова либертан человек, декларирующий свободу от принятых в обществе социальных и моральных ограничений. Он оказал соперным мужчиной на памяти Элисон, на которого совершенно не действовало врождённое бояние Марии. Карелева брала его за руку, приживно улыбалась, мило рассуждала о поцелуях, лонах и постелях, а он глядел на неё так, как смотрят на умолишённых, и хранил молчание. Пауль лет не сколько не скрывал того, что читает всю переписку Марии. Письма доставлялись в Карелеву распечатанными, и никто не думал извиняться, хотя бы из вежливости. Ей позволяли писать родственникам и друзьям во Франции и в Шотландии, но при подобной бдительности, разумеется, нельзя было вставить и словечко о вторжении в Англию, о спасении Марии, об убийстве Елизаветы и о восхождении Марии на английский трон. Прогулка приободрила Элисон, но когда они повернули обратно, привычное уныние не замедлило возвратиться. Вот уже двадцатый свой день рождения Мария Стюарт отмечала, если можно так выразиться в заключении. Самой неиссямле слыл 45-и, и все эти два десятка грустных празднеств она провела с Марией, всякий раз надеясь, что очередное будет последним из тех, каковы им выпало отмечать в плену. Ей думалось, что они всю свою жизнь потратили на упование и ожидание. Страшно даже вспоминать, сколько минуло лет с тех пор, как они двое были самыми нарядными дамами Парижа. Шатондьи ныне правил двадцатиоднолетний Джеймс, сын Мари. Она не видела собственного ребёнка с того дня, когда ему исполнился год, а сам Джеймс не выказывал ни малейшего интереса к судьбе матери и не стремился ей помочь. Прочим, с чего бы ему о ней беспокоиться? Он ведь совсем её не знал. А Мария испытывала жгучую ненависть к королеве Елизавете за то, что та разлучила её с сыном фактически навсегда. Отец приблизился к нынешнему месту заключения по месту Chartley Manor. Окружали ров и невысокая стена, но в остальном это был скорее особняк, нежели крепость, деревянный, со множеством очагов и дымоходов, и с рядами окон, придававшими ему весьма привлекательный вид. Вместить свиту Марии и семейство Паулета удалось с трудом, поэтому охрану разместили на посту и в крестьянских домах по соседству. Благодаря этому Мария и Элисон редко замечали присутствие стражников. Онико сознавали, что это место при всей его обманчивой обыденности остаётся тюрьмой. Всадники пересекли мост, переброшенный через ров, въехали на просторный двор и спешились у колодца посреди двора. Элисон позволила своему пони Гарсону напиться из конской поилки. Чуть поодаль стояла под вододопиваара крепкий мужчина закатывали бочонки с пивом в королевский покой через кухонную дверь. У главной же двери толпились женщины. Элисон сразу разглядела леди Маргарет Паулит, которая вместе со служанками о чём-то расспрашивала стоявшего спиной незнакомца в поношенном плаще. Леди Маргарет вела себя намного дружелюбнее супруга, и Элисон направилась к ней, чтобы узнать, что происходит. Мужчина в плаще показывал женщинам содержимое своей дорожной сумки: ленты, булавки, пуговицы и дешёвые украшения. Маргарет уже приблизилась и встала рядом с Элисон. Служанки перебирали товар на продажу, узнавали цены и оживленно переговаривались, ахали и ухали. Одна вдруг спросила, пугливо косясь на хозяйку, «А любовных зелий нет?» Вопрос был весьма смелым, а бродячие торговцы славились своим умением соблазнять простодушных покупательниц. Но этот почему-то смутился и проворчал, что, мол, ленты — всяко лучше зелий. Сэр Эмиас Паулет вышел во двор, чтобы узнать причину суматохи. В свои пятьдесят с небольшим он был почти лыс, не считая ободка седых волос вокруг макушки, зато щеголял пышными рыжими усами. «В чем дело?» — требовательно спросил он. Леди Маргарет виновата потупилась. «Так, ерунда!» — Пауэллиц сказал торговцу. «Леди Маргарет не интересуется этой мишурой». Когда его супруга со служанками неохотно удалилась, он прибавил. «Покажи свой товар королеве Шотландской. Эти бирюльки как раз для нее». Мари и дамы из свиты сделали вид, что не заметили этой грубости. Они уже привыкли, а появление разносчиков внесло долгожданное разнообразие в их тоскливую жизнь. Поэтому они тут же окружили торговца, заменив разочарованных служанок леди Паулит. Элесон между тем присмотрелась к мужчине и внезапно поняла, что тот ей знаком. Она едва сдержала изумлённый возглас, готовый сорваться с губ. Редеющие волосы на голове, атластная рыжая борода — Это же тот самый человек, что говорил с нею в парке замка Шеффелд-Кассел. Его зовут Жан Лангле. Она поглядела на Марию, но потом вспомнила, что королева с этим Жаном не встречалась. Эллисон была единственной, кто с ним виделся. Получается, он явился сюда ради того, чтобы снова поговорить с нею. Помимо изумления, Эллисон пришлось подавить прилив желания. С той самой встречи в парке она воображала, как выходит замуж за Жан Лангле и как... Они становятся главной парой при дворе, когда Мария сделается королевой католической Англии. Она понимала всю глупость этих фантазий, ибо её знакомство с этим человеком длилось всего несколько минут. Но что ещё остаётся пленнице, как не предаваться глупым мечтам? Нужно увести Лангле из переполненного людьми двора, туда, где он перестанет наконец притворяться бродячим торговцем и сможет говорить свободно. "Я замёрзла", пожаловалась она. "Идёмте внутрь". А мне до сих пор жарко после прогулки в Израиле, Мария. Прошу вас, мадам, вы должны заботиться о своём здоровье. Мария явно оскорбилась. Ещё бы ей посмели указывать. Но должно быть, уловила нечто в голосе Элисон. Она вопросительно изогнула бровь, потом посмотрела Элисон в глаза, прочитала что-то во взгляде подруги и переменила решение. Хорошо, хорошо. Идёмте в дом. Лангле провели прямо в личный покои Марии, и Элисон распишела прогнать всех посторонних, а затем сказала по-французски: "Ваше величество, это Жан Лангле, посланец герцога де Гиза". Мария выпрямилась. "Что желает сообщить мне герцог?" В её тоне сквозило воодушевление. "Всё улажено", ответил Лангле тоже по-французски, но с сильным английским выговором. "Нимурское соглашение подписали. Протестантизм снова вне закона во Франции". Нимурское соглашение Королевский эдикт, подписанный в 1585 году королевой-матерью Екатериной от имени своего сына Генриха III и представителями семейства Дегижев. Этим соглашением отменялись все предыдущие эдикты. Корона признавала требования католической лиги, а гугеноты лишались всех официальных должностей и титулов и подлежали высылке из Франции, если не согласятся перейти в католичество. Это мы уже знаем. Мария нетерпеливо повела рукой. Лонглей продолжал, будто не обратив внимания на монарший жест. Нимурский договор стал торжеством матери церкви, и к нему приложили руку герцог де Гис и французские родичи вашего величества. Это мне известно. Отсюда следует, что у вашего двоюродного брата, герцога Анри, руки развязаны, он может снова приступить к исполнению своего заветного желания, то бишь к возведению вашего величества на английский трон, принадлежащий вам по праву. Элисон не торопилась ликовать. Слишком часто радость оказывалась преждевременной, но это она понимала умом, а вот сердце сразу забилось чаще, да и лицо Марии просветлело. "Снова нам необходимо прежде всего наладить надёжную связь между герцогом и вашим величеством", объяснял Англе. "Я разыскал доброго английского католика, согласившегося стать посредником, но нужно измыслить способ передавать письма в этот дом и отсюда, минуя любопытствующий взор Паулета". Мы пытались, ответила Элисон, но с каждым разом становится всё труднее. Прачки уже не годятся. Уолсингем как-то выяснил, что прислуга была замешана. Ланглей кнул. Думаю, Трокмортен успел всех выдать, прежде чем его казнили. Элисон поразила безопасность, даже без различия, с которым Лазучик упомянул о мучениичестве сэра Фрэнсиса Трокмортана. Интересно, насколько ещё соратникам Лангле пришлось пройти через пытки и принять мученическую смерть? Она отгоняла эти мысли. Сейчас гораздо важнее другое. В любом случае Паулит не позволяет отдавать стирку на сторону. Служанкам королевы приходится самим стирать бельё в орву. Значит, надо придумать другой способ, отозвался Лэнгл. Никому среди нас не разрешают общаться с миром снаружи, печально заметила Элисон. Я, признаться, удивилась, что Паулит не велел вышвырнуть вас вон. Мне бросились в глаза бочонки с пивом, — Да, это хорошая мысль. Вы очень наблюдательны. — Откуда их привозят? — Из таверны голова льва в Бертоне. Это ближайший к нам город. — Паули-то их проверяет? — Заглядывает ли внутрь? — Нет. — Отлично. — Но как подсунуть письмо в бочонок с пивом? Бумага промокнет, чернила растекутся. А если воспользоваться закупоренную бутылью? Эллисон задумчиво кивнула. — Может сработать. — Да. Свои ответы вы будете класть в ту же бутыль, запечатаете её воском. Но бутыль станет дребежать в пустом бочонке, и кто-то наверняка решит выяснить причину шума. Придумайте, как этого избежать. Набейте бочонок соломой или заверните бутыль в тряпё и прикрепите к стенке, чтобы она не каталась по бочонку. Эдисон всё больше восдушевлялась, полагая, мы что-нибудь придумаем. Но ведь ещё нужно уговорить пивовара заставить его сотрудничать. Предоставьте это мне, ровно произнёс в угле. 2. Гилберт Гифорд выглядел безобидно, но подумалось Неду Уиллорду, насколько же обманчивой была его внешность. Он казался моложе своих 24 лет. На гладких юношеских щеках наблюдались лишь зачатки бороды и усов, которые, похоже, ещё ни разу не сбривали. Но Элен де Гисс сообщил Сильвие в письме, доставленном через английского посланника, что Гиффорд недавно встречался с Первым имамом де Гиссом в Париже. По мнению Неда, этот Гиффорд был чрезвычайно опасным лазутчиком врагов королевы Елизаветы. Если так, вёл он себя весьма наивно. В декабре 1585 года он пересёк английский канал на борту судна и высадился в Рае. Разумеется, королевского разрешения на выезд за границу обязательного для всякого англичанина у него не было, поэтому он с ходу предложил взятку начальнику гавани. Поскольку чиновнику, допустившему прибытие в Англию подозрительной личности, ныне грозила смертная казнь, начальник гавани тут же велел арестовать Гиффорда и известил Неда, а Нед распорядился переправить арестованного для допроса в Лондон. Нэтт размышлял над этой загадкой, покуда они с Уолсингемом смотрели на Гиффорда через письменный стол в доме на Ситинг-Лейн. «Ради всего святого! Что побудило вас думать, будто вы сможете преспокойно уехать и вернуться?» — спросил Уолсингем. «Ваш отец — печально знаменитый католик. Королева относилась к нему с глубоким уважением, назначила главным шерифом Стаффордшира, а он все равно...» отказывался ходить на службы, даже когда сама королева посещала приходскую церковь. Гиффорд, похоже, не очень-то беспокоился за собственную судьбу, хотя перед ним сидел человек лично отправивший на смерть множество католиков. Недо пришло в голову, что этот юнец, наверное, попросту не понимает, в какой опасности оказался. Конечно, я знал, что совершаю ошибку, покидая Англию без разрешения, произнёс Гиффорд тоном человека, уверенного, что он совершал какой-то мелкий и вполне простительный проступок. Но уж помните, прошу вас, что мне тогда было всего 19. Он заговорщицки усмехнулся. Разве вы сами, сэр Фрэнсис, не творили глупостей по молодости? Волсингем хмуро посмотрел на него. Нет, не творил, мед чуть не расхохотался, ровный тон, хмурое лицо, и вряд ли Волсингем обманывал. Зачем вы вернулись в Англию, спросил подозриваемо Вылерт, и какова была цель вашего путешествия? «Я не видел отца почти пять лет». «Но почему вернулись именно сейчас?» — не отставал Нед. «Почему не в прошлом году или не в следующем?» Гиффорд пожал плечами. «Какая разница, когда возвращаться?» Нед решил сменить тему. «Где именно в Лондоне вы собирались остановиться, при условии, что мы не разместим вас в Тауэре?» «Под знаком плуга». Гиффорд имел в виду постоялый двор-плуг за Темпл-баром в западной части города, где нередко останавливались заезжие католики. Хозяин этого двора состоял на содержании Волсингема, и исправно сообщал обо всех, кто у него селился, приезжал и уезжал. А куда дальше намеревались отправиться? В Черингтон, разумеется. Поместье Черингтон-Холл в Стаффордшире принадлежало отцу Гиффорда. А то оно было всего полдня пути и верхом до Чартли, где ныне содержалась в заключении Мария Стюарт. Это совпадение? Не сомневался. В совпадение он не верил. Когда вы в последний раз видели священника Жана Лонгле? Гифорд промолчал. Нет, не стал его торопить. Ему самому требовалось узнать как можно больше об этом загадочном человеке. Сильви мельком видела Лонгле в Париже в 1572 году и опознала в нём англичанина. На Теолен сталкивались с ним несколько раз в последующие годы. По их описаниям, это был мужчина чуть выше среднего роста с рыжей бородой и редеющими волосами на голове, говоривший по-французски бегло, несомненно, благодаря немалой практике, но с характерным английским выговором. Двое тайно проникших в страну католических священников, отловленных надом, назвали его своим руководителем. И всё, иных сведений не было. Никто не знал его настоящего имени, никто не ведал из какой части Англии он родом. «Ну?» — спросил, наконец, Нед. «Пытаюсь вспомнить, но что-то не припоминаю человека с таким именем». «Думаю, мы услышали достаточно», — заявил Уолсингем. Нед подошел к двери и подозвал стражника. «Отведите мистера Гиффорда вниз и приглядите за ним». Когда Гиффорда увели, Уолсингем спросил. «Что думаете?» «Он врет», — откликнулся Нед. «Согласен. Предупредите всех, чтобы не спускали с него глаз». «Хорошо. Сдается мне...» Пора навестить Чартли. 3. За неделю, которую Сэрнет Уилерд провёл в Чартли-Мэннер, Элисон поняла, что он кажется ей чертовски привлекательным. Переваливший за 40, он был обходителен и очарователен, даже когда занимался нуднейшими делами. Он ходил повсюду, всё выискивал и всё замечал. Когда она выглядывала в окно по утрам, он сидел во дворе у колодца, ел хлеб, и наблюдал за приходящими и уходящими, и его взор подмечал, похоже, любую мелочь. В дверь он никогда не стучал, преспокойно входил в спальни, женский и мужский, со словами «надеюсь, я вас не побеспокоил». Если ему говорили, что его присутствие вообще-то нежелательно, он мило извинялся, обещал уйти через минутку, а потом оставался ровно столько, сколько считал необходимым. Если кто-то писал письмо, он заглядывал этому человеку через плечо. Королеве Марии и её свече он захаживал во время еды и внимательно всслушивался в их беседы. И переходить на французский было бесполезно, поскольку он хорошо знал этот язык. Если кто-либо осмеливался возражать, он отвечал: "Прошу прощения, но как вам известно, уединение для заключённых не предусмотрено". Все женщины без исключения находили его приятным, одна и вовсе призналась, что завела привычку ходить по спальне голой, на случай, если ему ждмуется к ней зайти. Бдительность и дотошность Уилларда тем более раздражали, что в последней неделе Мария начала получать письма в бочонках с пивом из головы льва в Бертоне. Выяснилось, что после ареста Трок Мортона больше года назад в доме французского посланника в Лондоне скопилась целая гора почты для королевы-пленницы. Мария и ее доверенный многолетний секретарь Клод Но разбирали эту почту день за днем, восстанавливая тайные отношения с могущественными сторонниками Стюартов в Шотландии, Франции, Испании и Риме. Это было крайне важно. Элисон и Мария прекрасно понимали, что люди склонны забывать героев, надолго исчезающих из поля зрения. А теперь европейские дворы убедились, что Мария жива и готова занять трон, принадлежащий ей по праву. Когда приехал сэр Нэт Уиллард, все это пришлось прекратить. Никто не составлял писем и не брался за их шифровку из опасения, что сэт Нэр ворвется в комнату и увидит выдающий с головой документ. Уже написанные письма спешно заложили в бутыли и запечатали воском, а сами бутыли поместили в пустой бочонок, готовый к вывозу. Элисон и Мэри долго обсуждали, что делать. В итоге сошлись на том, что открывать бочонок и извлекать из него запечатанные бутыли подозрительно, поэтому пусть лежат, где лежали, но добавлять к ним новые пока не стоит. Элисон молила небеса, чтобы Нат уехал до следующей доставки пива. Человек, назвавшийся Жаном Лангле, придумал вкладывать письма в пивные бочонки, когда увидел под вдову пивовара, что если нет, окажется столь же изобретательным. Увы, небеса не вняли её молитвам. Элисон с Марией наблюдали в окно за Недом, сидявшим во дворе, когда в ворота вкатилась гружённая повозка. Пивовар прислал очередные три бочонка. "Вступай, поговори с ним", велела Мария. "Отвлеки его внимание". Элисон поспешила наружу и направилась к Неду. Итак, сер Нед произнесла она, нащупывая тему для разговора: "Довольно ли вы теми строгостями, какими нас окружил сер Эмис Паулет? Не могу не признать, что он куда бдительнее графа Шрусберри". Элисон звонко рассмеялась. "Никогда не забуду, как вы вломились к нам за завтраком в Шеффилд-касл. Вы были словно ангел мщения. Я так испугалась". Нед улыбнулся, но Элисон на ту улыбку не понравилась. Он словно давал понять: "Знаю, что ты со мной кокетничаешь и ничего не возражаешь, но не думай, что я поведусь на твои уловки". "Мы с вами уже в третий раз встречаемся", продолжал она, "но никогда раньше я не видела вас таким сердитым. Почему вы злитесь?" Он промолчал. Его взгляд остановился на работниках пивоварни, сгружавших бочонки с подводы и закатывавших эти бочонки на кухню. Сердце Элисон словно перестало биться. В этих бочонках наверняка спрятаны новые тайные послания от врагов королевы Елизаветы. Неду всего лишь нужно окликнуть работников вежливо и решительно, как это у него заведено, и потребовать, чтобы те открыли бочонки для проверки содержимого. Когда он отыщет улики, очередные заговорщики отправятся на пытки и на казнь. Однако Нед не шевелился. Его красивое лицо выказывало не больше чувств, чем если бы он глядел на разгрузку угля. Наконец он перевел взгляд на Эллисон и спросил. Могу я задать вам вопрос? Конечно. Почему вы здесь? Не поняла. Моя щорт узница, но вы свободны. Вы не считаетесь угрозой английской короне. Вы не выдвигали притязаний на английский престол. У вас нет влиятельных родственников при дворе короля Франции. Вы не писали писем по-римскому и королю Испании. Вы вольны покинуть Чарльзли-Мэннер в любой миг. Никто вас не остановит. Так почему вы не уходите? То же самый вопрос она порой задавала себе. Мы с королевой Марией вместе с детства. Я чуть старше и потому привыкла присматривать за ней. Она выросла в обольстительную красавицу, а я влюбилась в неё, можно и так сказать. Когда мы возвратились в Шотландию и вышла замуж, но мой супруг скончался вскоре после свадьбы. Похоже, служить королеве Марии моя судьба, мне предначертано быть с ней. Понятно. Правда? Краем глаза Эллисон заметила, что работники выносят с кухни пустые бочонки, в том числе тот, где лежали бутыли, и кладут на подводу. Я опять едва не стала дурно. Вот сейчас Нэт поднимется, отдаст приказ, бочонки откроют, и тайное сделается явным. Однако Нэт ее разочаровал. И какое облегчение принесло это разочарование. — Да, я вас понимаю, — подтвердил он, — потому что сам испытываю схожие чувства к королеве Елизавете. Вот почему, кстати, я так рассердился, когда выяснилось, что граф Шрузбери пренебрегает своими обязанностями. Работники пивоварни отправились на кухню перекусить перед отъездом, как будто обошлось угрозами навал. К сожалению, мне пора уезжать, сказал Нэт. Дела в Лондоне зовут. Всего хорошего, леди Росс. Элисон не подозревала, что он готов уехать. Прощайте, сэр Нэт, несколько растерянно произнесла она. Нэт скрылся в доме. Элисон вернулась к королеве Марии. В окно они видели, как Нетт Уилерд вышел из дома с парой тущих сидельных мешков, где лежали его немногочисленные пожитки. Он коротко переговорил о чём-то с куняхом, тот привёл лошадь Уилерда. Он уехал раньше, чем во двор высыпали сытые работники пивоварни. "Какое счастье", воскликнула Мария. "Господь нас не оставил". "Верно", согласилась Элисон. "Нам и вправду повезло". 4 Нет, не поехал в Лондон. Он отправился в Бертон и снял комнату в Голове льва. Удостоверился, что о его лошади позаботились, и звлёк свои немудрённые пожитки и пошёл изучать постоялый двор. Со стороны улицы имелся открытый прилавок. Арка в стене вела на внутренний двор, где по одну руку размещались конюшни, а по другую жилые помещения. В глубине двора стояла пивоварня, откуда исходил стойкий запах закваски. Дело явно процветало и спорилось. В зале толпились страждущие пиво, постояльцы приезжали и уезжали, а груженные подводы одна за другой выкатывались со двора. Нед отметил, что пустые бочонки откатывают в уголок, после чего мальчишка под мастери снимает крышки, промывает емкости водой и скребет щеткой, а затем переворачивает бочонки для просушки. Владельцем постояло во двора, и пивоварней был Верзила, чье солидное брюхо намекало на пристрастие к напитку, который он варил. Работники звали его Хэллом. Он не сидел спокойно, основал из пивоварни в конюшню и обратно, обронил подручных и громогласно отдавал распоряжение. Когда план заведения отложился у него в голове, Нед присел на скамью во дворе с кружкой пива и стал ждать. Работа кипела, никто не обращал на него внимания. Он почти не сомневался в том, что письма Марии доставляются в Чарли Мэннер и вывозятся оттуда в пивных бочонках. Проведя в поместье неделю, он проверил все возможности. Вот это казалось ему чуть ли не единственной. Когда привезли свежую партию пива, Элисон Росс пыталась его отвлечь и отчасти преуспела. Конечно, она могла выбрать тот миг для беседы по чистой случайности, но Нетт не уставал повторять, что не верится в падение. Он полагал, что работники с пивоварни доберутся до Бертано нескоро, ведь его лошадь уж пило отдохнуть, а их тягловые животные наверняка устали. Ожидания оправдались, лишь ближе к вечеру подвода из Шартли наконец въехала через арку на внутренний двор главы Льва. Нет наблюдал, не вставая со шезлонга. Один из работников куда-то убежал и вернулся вместе с Хелом, а другие принялись выпрыгать лошадей. А затем подкатили пустые бочонки к мальцуса с скрипком в руках. Тот лихо сорвал крышки небольшой вагой. Хэл, прислонясь к стене, следил за подмастерием. Вид у хозяина был безмятежный. Быть может, он и в самом деле ни в чём не замешан. Или прикидывает, что велел он открыть бочонки в укромном закутке, и его работники заподозрят не ладно, а так они убедятся, что всё идёт как обычно. Когда крышки легли на землю, Хэл поочерёдно заглянул в каждый из бочонков. Над одним наклонился и достал изнутри две бутыли, обёрнутую тряпками и перевязанные бичевой. Нэт позволил себе облегчённый вздох. Хал кивнул мальчишке, потом направился к двери, которую прежде никто не открывал, и скрылся за ней. Нет поспешил за ним. А дверь начиналась вереница комнат, где должно быть проживало хозяйское семейство. Нет миновал гостиную и вошёл в спальню. Хал стоял у открытого буфета, куда, судя по всему, намеревался поместить две бутыли, извлечённые из бочонка. Услышав скрип половицы под ногойной Адон обернулся и с родитой прорычал: "Убирайтесь из это частное помещение!" "Друг мой, проникновенно сказал Нэт. Вы сунули голову в петлю". Выражение лица Хэлма мгновенно изменилось. Здоровяк побледнел, его челюсть отвисла. Он очевидно перепугался до полусмерти. Наблюдать подобное преображение было весьма занимательно. Нэт заключил, что Хэл, в отличие от бедняжки Пэк Брэдфорд, прекрасно знал, какое именно преступление совершает. После долгого молчания хозяин пролепетал: "Кто вы?" Единственный человек на свете, способный спасти вас от виселицы. Боже, помоги. Господь вас не оставит, если вы поможете мне. Что я должен сделать? Расскажите, кто приходит за бутылями из Chartley и приносит вам другие взамен. Я не знаю, как его зовут, клянусь. Когда он должен прийти? Не знаю, честно. Он никогда не предупреждает, приходит, как ему ж думается. Ясно, подумал нет, осторожный мерзавец. Господи, простанал Хэл. Какой же я глупец. Не стану спорить. Зачем вы в это ввязались? Вы что, католик? Я верю в то, во что мне скажут. Значит, ради денег. Да, господи, помилуй. Бог милует и за более тяжкие прегрешения. Слушайте внимательно. Продолжайте делать то, что делали до сих пор. Передайте Гансу бутыли, заберите у него свежи, отправьте их в Чартли и заберите ответы. В общем, как раньше. И никому не говорите обо мне ни слова, понятно? Ну я не Вы же вам не нужно ничего знать. Просто забудьте, что вы меня видели. Договорились? Конечно. Спасибо, что пощадили вашу милость. Пощады ты не заслуживаешь, негодяй, чтоб тебе твоими серебленниками подавиться подумал Нэт. Я собираюсь задержаться у вас до прибытия гонца, сколько бы ни пришлось ждать. Гонц появился 2 дня спустя. Инет сразу его узнал. Это был Гилберт Гиффорд. 5. Но не медлюджи вывлекать их в заговор с целью убийства королевы было делом чрезвычайно опасным. Ролу приходилось трижды всё перепроверять. Если он ошибётся всего один раз, ему грозят наихудшей напасть. Он научился находить особые взгляды, особое выражение глаз, в котором благородное стремление к цели сочеталось с не менее благородным пренебрежением к последствиям. Нет, это не было проявлением безумия, хотя вполне могло сойти из-за неразумия. Порой Ролла спрашивал себя, не приобрел ли сам подобный взгляд. Обычно он отвечал себе «нет», поскольку был осторожен до одержимости. Возможно, такой взгляд был у него в молодые годы, однако он наверняка его утратил, иначе к настоящему времени его давным-давно бы повесили, растянули на дыбе и четвертовали, как Франциса Троп Мортона и прочих молодых католиков, угодивших в цепки лапы Наду Уильерда. Он, разумеется, пребывал бы на небесах, где сейчас обитают все эти мученики, но смертному не позволено выбирать, когда именно он отправится в этот последний путь. У Энтони Бэббингтона взгляд был подходящий. Роули наблюдал за Бэбенгтоном добрых 3 недель, не рискуя приближаться. Разговор, покуда не состоялся, он даже не ходил в те дома и таверны, где частенько бывал Бэбенгтон, ибо твёрдо знал, что за этими местами следят соглядатаи Нада Уильерд. Он отваживался подходить ближе только там, куда католики заглядывали редко, и неизменно прибивался к компаниям столь многочисленным, что ещё одного человека, пусть со стороны, попросту не замечали. на петушиных и медвежьих боях или на казнях. Вы бесконечно осторожничать было невозможно. Настало время всё-таки рискнуть своей шеей. Молодой Бэббингтон принадлежал к богатой католической семье из Дербишира, приютившей у себя одного из католических священников, что тайком проникали в Англию. В детстве он встречался с Марией Стюарт, когда служил пожом у графа Шрузбери, а граф караулил королеву. Именно тогда мальчик подпал под женские чары королевы пленницы. Достаточно ли этого? Есть ли ещё один способ выяснить? В конце концов Ролло подошёл к Бэббингтону на бой с быками. Бой проходил в садах Paris Gardens в Саут-Уорке, на южном берегу реки. Вход стоит пенни, однако Бэббингтон заплатил 2 пенса за место на галерее подальше от суматохи и вони простолюдинов внизу. Быков привязали длинной верёвкой, но не с треножиг. Шесть огромных охотничьих псов немедленно накинулись на животное, наравясь вцепиться тому в копыта. Бык, несмотря на свои размеры, оказался весьма ловким и проворно мотал головой, оттесняя псов громадными рогами. То одна, то другая собака попадала на эти рога, те, которым повезло, лишь подлетали в воздух, а невезучие оставались висеть на рогах, пока бык их не стряхивал. В воздухе пахло пролитой кровью. Зрители стошно вопили, науськивали псов и били по рукам, споря, прикончат ли бы их всех псов, прежде чем окончательно ослабеет от ран. Никто не смотрел по сторонам, все взоры были устремлены на быка. Как обычно, Ролла начал с того, что дал собеседнику узнать в себе католического священника. «Благослови вас, Господь, сын мой», — негромко произнес он, а затем, когда Бевингтон метнул на него испуганный взгляд, показал золотой нательный крест. Юноша озадачена на морщий лоб. — Кто вы такой? — Жан Лангле. — Что вам нужно от меня? — Пора постоять за Марию Стюарт. Глаза Бэббингтона расширились. — О чем вы? — Ты отлично знаешь, что я пытаюсь сказать, — подумал Ролла. Герцог Дегис собрал войско численностью 60 тысяч человек. Это было преувеличение. Герцог пока никого не собрал. Да и столько людей у него никогда не имелось, но следовало произвести впечатление. Он располагает картами всех главных гаваней южного и восточного побережья, где могут высадиться его силы. Ещё у него есть списки верных католиков, включая вашего отчима, на которых можно положиться и которые будут сражаться за восстановление стены веры. Неужели это правда? Судя по восторженной физиономии Бэбинктону очень хотелось поверить. Недостаёт лишь одной мелочи, и мы ищем надёжного человека, который поможет восполнить это упущение. Продолжайте. Высокородный католик, чья вера не ставится под сомнение, должен собрать вокруг себя своих друзей и в назначенный миг освободить королеву Марию из заточения. Этим человеком будете вы, Энтони Беббингтон. Мы выбрали вас. Ролло отвернулся, чтобы не мешать Беббингтону свыкнуться с услышанным. Между тем с площадки увели быка и унесли мертвых и издыхающих псов, расчищая место для главного развлечения. На площадку выгнали старую лошадь, в седле на спине которой сидела обезьяна. Толпа заулиулюкала. Многие пришли ради этого зрелища. Следом выпустили шестерых молодых собак. Те принялись кусать конягу, а она тщетно пыталась увернуться. Мало того, собаки старались заодно внзить зубы в обезьяну, которая привлекала их куда сильнее. Зрители задыхались от хохота, а перепуганная обезьяна бегала по лошадиной спине туда и обратно и даже пыталась забраться на голову своему шукуну. Ролло покосился на Бэббингтона. Тот забыл о развлечениях. Его лицо выражало одновременно гордость, восторг и страх. Ролло словно читал его мысли. Этому юнцу было 23 года, и он рисовал себе в мыслях грядущую славу и почести. Королеву Марию держат в Чатли-Мэнор в Стаффордшире, сказал Ролло. Отправляйтесь туда, разведайте всё как следует, но постарайтесь не привлекать к себе внимания и не заговаривайте с королевой. Когда всё опродумаете, напишите подробное письмо для её величества и принесите мне. Я знаю, как с ней связаться. Во взгляде Бэбингтона читалась уверенность в грядущем торжестве. Конечно, я с радостью пойду на это. Лошадь тем временем упала, собаки наконец схватили обезьяну и мгновенно разодрали ту в клочья. Ролло пожал руку Бэбингтону. "Как я могу вас сопроводить?" спросил юноша. "Никак. Я сам вас отыщу." 6. Нед отвёл Гифорда в тауэр. Правая рука арестованного была привязана к левому запястью стражника. "Здесь пытают изменников", доверительно поведал он, поднимаясь по каменной лестнице. Гифорда будто перекосило. Вошли в помещение с письменным столом и очагом, которые летом не топили. Арестованного усадили напротив Неда. Стражник стал рядом с Гифордом, чья рука оставалась привязанной к его запястью. Из соседнего помещения донёсся вопль. Гифорд побледнел. Кто это кричит? спросил он дрогнувшим голосом. Предатель по имени Ланслот, ответил Нэт. Он намеревался застрелить королеву Елизавету, когда та отправится на прогулку верхом в Сент-Джеймсский парк. Своим злым умыслом он поделился с другим католиком, который оказался верным подданным её величества. Нэт не стал добавлять, что этот католик был вдобавок его соглядатаем. Мы полагаем, что Ланселот — безумец, действующий в одиночку, но о сэр Франсис Уолсингем хочет знать наверняка. Гладкое мальчишеское лицо Гифорда сделалось смертвенно-бледным. Руки затряслись. — Если не желаете себе подобной участи, советую вам сотрудничать. Тут нет ничего сложного. — Ни за что! — Должно быть, Гифорд хотел проявить гордость, но голос его подвел. Будете забирать письмы из дома французского посланника и приносить мне. Я их скопирую, а затем вы доставите их Марии, как обещали. Они для вас бесполезны, потому что зашифрованы, а шифра я не знаю. Это уже моя забота. В расшифровке надполагался на своего весьма талантливого подручного по имени Филипп. Королева Мария увидит сломанные печати и поймёт, что письма вскрывали. Печати мы восстановим. Филиппес, помимо прочего, был искусен и в этом ремесле. «Никто вас ни в чем не заподозрит». Гифорда явно потрясла откровенность Неда. Он и вообразить не мог, насколько все продумано в тайной службе королевы Елизаветы. Как Нед и предполагал с самого начала, Гифорд попросту не ведал, во что ввязался. «Точно так же вы поступите, когда заберете письма из Чарди». Принесите их мне, и мы скопируем содержимое, а уже потом вы отнесете эти письма французскому посланнику. — Я никогда не предам королеву Марию!» Ланселот снова завопил, но вопль быстро стих, зато послышались рыдания и мольбы о пощаде. — Вам повезло, — сказал Нед Гифорду. Тот недоверчиво хмыкнул. — Еще как повезло, — стоял на своем Нед. — Вы знаете, не так уж и много. «Вам неведомо даже имя того англичанина, который завербовал вас в Париже». Гиффорд промолчал, однако по выражению его лица Нед заключил, что имя-то ему известно. «Я имею в виду человека, что называет себя Жаном Лангле». Гиффорду не удалось скрыть свое удивление. «Имя, конечно, вымышленное, но другого он вам не называл». И снова Гиффорда явно поразила осведомленность Неда. «А повезло вам потому, что вы мне можете пригодиться». Если сделаете, как я прошу, пытать вас не станут. Я уже сказал, что не сделаю. Ланселот завопил так, будто угодил на сковородку к бесам преисподней. Гифорд скрючился. Его вывернуло прямо на каменный пол. Помещение заполнил кислый запах рвоты. Нер встал. Что ж. Вас начнут пытать прямо сегодня. Я вернусь завтра. Надеюсь, к тому времени вы передумаете. Ланселот застенел с хлипом. — Нет, нет, не надо! — Гиффорд вытер ротку рукавом и прошептал. — Я согласен. — Пожалуйста, говорите громче. — Я согласен, — повторил Гиффорд. — Чтоб вам пусто было. Согласен! — Хорошо. Нед повернулся к стражнику. — Отвяжите веревку. Пусть идет. Гиффорд отказывался верить собственным ушам. — Я могу идти? — Если ваше согласие не было притворным, да, можете. — Да. За вами будут следить, так что не думайте, что сумеете меня одурачить. Ланселот стал звать маму. — Когда попадете сюда в следующий раз, — прибавил Нед, — пощады не ждите. — Понимаю. — Ступайте. Гиффорд вышел. Нед слушал, как он, стуча каблуками, торопливо сбегает по каменной лестнице. Нед кивнул стражнику, и тот покинул комнату. Нед откинулся на спинку стула, совершенно опустошенный. Закрыл было глаза, но очень скоро Ланселот завопил опять и пришлось уйти. Он вышел из тауэра и направился вдоль берега реки. Свежий ветерок с воды унёс вонь работы, которую он до сих пор обнял. Он смотрел на лодочников, на рыбаков, на уличных шлюх, прохожих и бездельников. Сотни лиц, крики, смех, пения, зевота, ни тебе мучительных воплей, ни пота от страха, обычная жизнь. По лондонскому масштабу он перешёл на южный берег. Здесь в большинстве своём поселились гугеноты. Из Нидерландов и Франции они привезли с собой какой-то особо хитроумный способ производства сукна, и потому быстро обустроились в Лондоне и начали преуспевать. И многие среди них покупали книги у Сейве. Её лавка находилась на первом этаже деревянного здания, обычно лондонского дома, в котором каждый этаж слегка выдавался вперёд над нижним. Дверь была открыта, и Нед зашел внутрь. При виде булок с книгами, от запаха бумаги и чернил, на него снизошло умиротворение. Сильви возилась с ящиком, доставленным из Женевы. Заслышав шаги, она выпрямилась. Нед заглянул в ее голубые глаза, поцеловал в мягкие губы. Она чуть отодвинулась, смотрелась в его лицо и спросила по-английски с мягким французским выговором. — Что, черт подери, стряслось? — Я не могу. Пришлось исполнять малоприятные обязанности. Расскажу потом. Мне бы умыться. Он прошёл на задний двор, зачерпнул ковшин из бочки с дождевой водой и плеснул себе холодной воды в лицо и на руки. Вернувшись домой, он поднялся наверх, в жилую часть, и опустился в своё любимое кресло. Закрыл глаза и услышал, как Ланселот зовёт мать. Сильвия поднялась следом, сходила к буфету, принесла бутылку вина и два стакана. налила протянул один стакан неду поцеловал он мужа в лоб и присела рядом колено к колену нет пригубил вино и взял жену за руку расскажи попросила она в тауре сегодня пытали человека он покушался на жизнь королевы пытал не я у меня для этого кишка танка сама знаешь но я вёл допрос в соседней комнате сознательно так устроил чтобы мой арестованный слышал крики кушать какой Зато сработало. Вражеский лазучек стал моим человеком, будет служить мне. Правда, я до сих пор слышу эти крики. Сильви стиснул его пальцы, но промолчал. Иногда. Над запнулся иногда. Я ненавижу своё ремесло. Благодаря тебе люди вроде Герцого де Гиза и Перомана не могут натворить в Англии того, что не натворили во Франции. Здесь людей не жгут на кострах за веру. Чтобы их победить, Я должен ему подобиться. Нет, не должен, возразила Сильви. Тебе вовсе не нужно сражаться за всепобеждающее протестантиство так, как они бьются за всепобеждающее католичество. Ты же стоишь за веру терпимость, как и все мы поначалу. Но теперь, когда ловим католических священников, мы их казним не спрашивая, злоумышляли они против королевы или нет. Знаешь, как мы обошлись с Маргарет Клиттеро? — Эту женщину казнили в Йорке за укрывательство католического священника? — Да. Ее раздели доголо, связали и положили на землю, а сверху придавили дверь ее собственного дома, на которую насыпали камней. Ее просто расплющило. — Господи, этого я не знала. То — То-то и оно. — Противно. — Но ведь ты не хотел, чтобы все так сложилось. Ты хотел, чтобы люди разных вер были добрыми соседями. — Да. Ведь может это глупое желание. Роджер повторил мне твои слова. Не знаю, помнишь ты сам или нет, что ответил ему, когда он спросил, почему королева ненавидит католиков. На это улыбнулся. Помню. И он тоже не забыл. Наверное, я хоть что-то сделал правильно. Что он помнит? Что в политике нет ангелов и святых, но несовершенные люди могут сделать этот мир лучше. Я и вправду такое сказал. Роджер верит, что да. Вот и славно. Надеюсь, я его не обманул. 7 Лет и принесло новую надежду Элисон, которая росла вместе с природой. Лишь малый круг приближённых в Чаттли-Мэннерс знал о тайной переписке и Абентени, Бебинктоне, но воодушевление Марии оказалось заразительным для всех. Эллисон радовалась, но не безудержно. Ей хотелось бы побольше узнать о Беббингтоне. Тот происходил из порядочного католического семейства, но это, пожалуй, и все, что можно было о нем сказать. И потом ему всего 24. Способен ли столь молодой человек возглавить восстание против королевы, который твердо держит власть в своих руках на протяжении 27 лет? Каков будет план? Подробности выяснились в июле 1586 года. После первоначального обмена письмами, которые помог установить связь и убедил обе стороны в надёжности друг друга, Бэббингтон наконец описал свои намерения. Письмо поступило в пивном бочонке, а расшифровал его секретарь Марии Клод Но. Втроём, Мария, Элисон и Клод, они сидели над письмом и предавались размышлениям. Смелость воображения Бэббингтона захватывала Он твердит, разумеется, о благородном и преславном деянии, каковое призвано возродить поруганную веру наших предков. Но в его послании есть и куда более важные строки, — сказал Но, всматриваясь в расшифровку. Он перечисляет шесть шагов, необходимых для успеха восстания. Первый — вторжение в Англию и наземного войска. Второй — это войско должно быть достаточно многочисленным, чтобы обеспечить себе военную победу. «Нам говорили, что у герцога Дегиза 60 тысяч человек, — заметила Мария». Элесон лишь надеялась, что это правда. Третий шаг: выбрать порты, где войска высадится и куда потом пойдут корабли с снаряжением. Насколько мне известно, это давно сделано, и мой кузен Герцог Конри получил нужные карты, сказала королева, но Бэббингтон, похоже, этого не знает. Четвёртый шаг: иноземцев должны встретить местные силы, чтобы помешать противнику напасть на них во время высадки. Народ восстанет, едва увидит французские стяги. Элисон подумала, что королева слишком в этом уверена. Скорее всего, народ понадобится как-то подстегнуть. Бэбиннгтон этим и заботился, пояснил он, он пишет, что отобрал, как он выражается, ваших верных слуг на западе и на севере, в южном и северном Уэльсе и в графствах Ланкашир, Дербершир и Стаффордшир. Хоть кто-то занялся настоящим делом, мысленно одобрила Элисон. Пятый шаг освобождение королевы Марии. Но зачитал вслух. — Я сам с десятью товарищами и сотней наших соратников освобожу ваше королевское величество из рук ваших врагов. — Отлично! — изрекла Марии. — У сэра Эмиаса Паулета и трех десятков стражников не наберется. К тому же они размещены в соседних деревнях, а не в самом поместье. Прежде чем их созовут, мы ускачем далеко. Элисон ощутила прилив уверенности. — И шаг шестой. Убийство Елизаветы. — Убийство Елизаветы. Беббингтон пишет, «Для устранения узурпаторши от повиновения, которой все мы освобождены через отлучение он и особо от матери церкви, выделены шестеро моих близких друзей, каковы и всецело привержены католической вере, и на благо вашего королевского величества предпримут сие трагическое деяние. Думаю, все настолько ясно, насколько это вообще возможно». «Так и есть», — подумала Эллисон. «Но мгновение ей словно стало зябко». Всё уже поднимать руку на королеву. Надо ответить ему поскорее, сказала Мария. Но кивнул, однако не преминул заметить: следует проявить осторожность. Я могу написать только одно, что согласна. Если ваше послание попадёт в чужие руки, оно будет зашифровано, а посреднику можно доверять. Но если что-то пойдёт не так, лицо Марии покраснело. Элисон за минувшие 20 лет усвоила, что это верный признак гнева. Мы должны воспользоваться этим случаем, иначе для меня не останется никакой надежды. Ваше послание Бэбинктону будет доказательством измены, ваше величество. Значит, так тому и быть, ответила Мария. 8. Ремесло лозутчика и соглядатая требует немалого терпения, думал Нет в июле 1586 года. Три года назад он смел надеяться, что сэр Фрэнсис Трокмортон предоставит ему твердые доказательства измены со стороны Марии Стюарт. Эта надежда рухнула, когда интриги графа Лестера вынудили надо преждевременно арестовать Трокмортона. В 1585 году он нашел нового Трокмортона — Гилберта Гиффорда. На сей раз, к счастью, граф Лестер в Англии отсутствовал, и чинить препоны было некому. Королева Елизавета отправила Лестера в Испанские Нидерланды во главе армии сражаться за голландских протестантов и против католиков-испанцев. Лестер провалил королевское поручение. Он блистал в ухаживании за дамами и в танцах, а не на поле брани. Но оно помешало ему устроить козню Уолсенгему. В итоге Нетт очутился в завидном положении. Мария Стюарт полагала, что ведет тайную переписку, а Нетт читал каждое письмо из тех, что отправляла или получала королева-пленница. Увы, наступил июль. Однако и после полугода слежки нет так и не получил желаемого. В каждом письме Марии содержался намёк, и не один, на измену. Переписывалась ли она с первым оманом или с королём Испании, но требовались неопровержимые доказательства, способные убедить всех и каждого. Письмо, отправленное Марии Бэбинптоном в начале июля, было совершенно недвусмысленным, и самого Бэбинптона за такие мысли следовало немедленно повесить. Теперь Нед с трепетом дожидался ответа Марии. Неужели она наконец-то ясно выразит свои намерения на письме? Сам выбор слов не исключено позволит предъявить ей обвинение. Ответ Марии Стюарт попал в руки Неда 19 июля. Письмо занимало семь страниц. Текст писал, как обычно, секретарь королевы Клод Но, и он же его шифровал. Нед передал письмо Филиппесу и с нетерпением дожидался результата. Он вдруг понял, что не может сосредоточиться ни на чём другом. Длинное письмо от Хиронимы Руис из Мадрида о внутренней политике испанского двора он прочёл трижды и готов был поклясться, что не понял ни единого слова. В конце концов он сдался, ушёл из дома Волсингема на Ситинг-Глейн, пересёк реку по мосту и двинулся в Саут-Уорк, где его ждал домашний обед. Компания Сильвии всегда помогала ему успокоиться. Сильвии закрыла лавку и приготовила супругу лосося в вине под розмарином. За едой, в столовой, над лавкой, Нед рассказал жене о письме Беббингтона и чаемом ответе Марии. Он ничего не таил от Сильвии, ибо они оба занимались одним и тем же ремеслом. Едва с рыбы было покончено, явился один из помощников Неда с расшифровкой. Текст был на французском. На этом языке Нед читал гораздо хуже, чем говорил, поэтому пришлось просить Сильвии о помощи. Мария начала с восхваления намерений Беббингтона в самых общих фразах. — Этого уже достаточно, чтобы обвинить ее в измене, — довольно произнес Нэд. — Очень жаль, — проговорила Сильви. Нэд недоуменно уставился на жену. Сильви была убежденной протестанткой и не раз рисковала собственной жизнью за веру. С чего вдруг ей жалеть Марию Стюарт? Сильви поняла его удивление. — Я помню ее свадьбу. Совсем еще юная, но такая красавица и с блестящим будущим впереди. Она собиралась стать королевой Франции. Со стороны казалось, что вот счастливейшая невеста на свете. И погляди, что с ней стало. Она сама навлекла на себя все беды. А ты в 17 лет принимал верные решения? Не знаю, наверное, нет. В 19 я вышла заPierre Амана. По-твоему, я тоже сама виновата? Я понял, к чему ты клонишь. Нат стал читать дальше. Над общих фраз к Марии перешла к сути. Она отвечала на каждое предложение Бэббингтона, просила провести тщательные приготовления к встрече ноземцев, собрать местную католическую знать и вооружить всех, кто будет готов её поддержать. А ещё настаивала на более подробном изложении плана по её освобождению из заключения в Чардли-Мэннер. Всё лучше и лучше, не удержался Нет. Важнее всего было то, что Мария просила Бэббингтона всесторонне продумать, каким именно образом предполагаемые убийцы королевы Елизаветы подберутся к своей жертве. Дочитав до этого места, Нэт ощутил, как с его натруженной спины упало тяжеленное бремя. Вот и непровержимое, решающее доказательство: Марии замешана в подготовке к убийству правящего монарха. Она виновата не чуть не меньше тех, кто готов взять в руки кинжалы. Что ж, теперь с мырию Стюарт покончено. Девять. Ролла застал Бэббингтона празднующим. Вместе с товарищами-заговорщиками тот засел в богатом лондонском особняке Роберта Пули. Стол ломился от жареных цыплят, мисок с горячим обжаренным в масле луком и краю хлеба, под которые открывались всё новые бутыли шаре. Этот разгул изредка смутил Роу. Люди, вовлечённые в заговор, что ставил себе целью свержение государя, не должны напиваться средь бела дня. Впрочем, эта молодёжь, в отличие от самого Ролла, не была привержена святому делу на протяжении многих лет. Нет, они всего лишь узрели перед собой великие свершения и славные подвиги и, поддавшись гордыне, что свойственна юности, отогащённой знатным происхождением, преисполнились пренебрежения к опасности. И вывшись в особняк ули, Ролл нарушил собственные правила. Обыкновенно он воздерживался от посещения мест, куда частенько захаживали католики, ибо знал наверняка, что за такими местами пристально следит Нат Уилерд. Однако он не видел Бэбингтона уже неделю, и надо было выяснить, что происходит. Заглянув в зал, он перехватил взгляд Бэбингтона и поманил его наружу, а потом, подозревая соглядатая в каждом слуге, и вовсе вывел на улицу. Рядом с особняком раскинулся обширный сад, где можно было укрыться от палящего августовского солнца в тени шелковицы с мокв. Правда, и здесь, за невысокой стеной, отделявшей сад от улицы, по которой потоком катились повозки и сновали бродячие торговцы, а со стройки по соседству доносился стук молотков и крики рабочих, Ролн не чувствовал себя в безопасности. Поэтому он повёл Бэбингтона к тенистой паперти в ближайшей церкви и там наконец спросил: "Как идут дела? Почему всё затихло?" Не хмурьтесь, мисс Елангле, ответил Бэббингтон с широкой улыбкой. У меня для вас хорошие новости. Он достал из кармана несколько листов бумаги и, продолжая улыбаться, вручил их Роллу. Это оказался шифрованное письмо, к которому прилагалась расшифровка, записанная рукой Бэббингтона. Ролл отошёл туда, где было чуть светлее, и стал читать. Мэри Стюарт писала Бэббингтону по-французски. Она высказывала полное одобрение всем его планам и просила уточнить подробности. Беспокойство немного улеглось. Это послание содержало все, на что Рула надеялся. Было последним звеном продуманного плана. Нужно переправить письмо герцогу Дегейзу, и тот незамедлительно начнет собирать силы. — С безбожной двадцативосьмилетней тиранией Елизаветы скоро будет покончено. — Молодец, — похвалил Рула, кладя письмо в карман. — Я отбываю во Францию завтра, а вернусь, приведя армию освободителей. Бебиннгтон похлопал его по плечу. Здорово. Пошли пировать с нами. Роло хотел было отказаться, но вдруг чутье заставило его насторожиться. Он снова нахмурился. Что-то было не так. Улица словно вымерла. Повозки будто растворились в воздухе. Бродячие торговцы и разносчики перестали гласить. На стройке тоже всё стихло. Что это значит? Он схватил Бебингтона за локоть. Нужно уходить прямо сейчас. Бабингтон расхохотался. «С какой стати? В доме нас ждет бочонок отменного вина. Мы и половины еще не выпили». «Заткнитесь, болваны, бегите за мной, если вам дорога ваша жизнь!» Ролла шмыгнул в церковь, в пустынную и темную, и побежал по нефу к двери в дальней стене. Преотворил дверь и поглядел в щелку. Как он и опасался, особняк пули оцепили стражники. Вооруженные солдаты выстроились поперек улицы. За ними боязливо наблюдали строители, торговцы и случайные прохожие. В нескольких шагах от Ролла двое плечистых стражников встали у ворот в сад. Их явно отправили ловить тех, кто попытается сбежать из дома. А вскоре появился Нэт Уиллард и постучал во входную дверь особняка пули. «Дьявол!» — прошипел Ролла. Один из стражников у ворот стал оборачиваться, и Ролла поспешил закрыть дверь. «Нас раскрыли!» Беббингтон явно перетрусил. «Кто там?» «Уиллард. Верный пес Уолсингема». «Можно переждать тут?» «Вряд ли». Уайлерт велит обыскать соседнее укрытие. Если задержимся, нас отощут. Что же делать? Не знаю, роус снова выглянул в щёлку. Входная дверь особняка Пули была распахнута настежь, а Уайлерт куда-то подевался, наверное, зашёл внутрь. Стражники держали оружие на изготовку и зёркали по сторонам. Нет, туда соваться бессмысленно. Вы быстро бегаете, Бабинтон рыгнул. Его лицо приобрело землистый оттенок. Я могу сражаться, Голос предательски дрогнул. Он протянул руку к поясу, нащупывая меч, но пальцы схватили воздух. Должно быть, его меч остался висеть на крюке, в передней особняка. Тут Ролла услышал блеяние. Он наморщил лоб. «Ба! Да это не одна овца, а целая отара!» Ему внезапно вспомнило, что дальше по улице находится бойня. Видимо, крестьянин гонит своих овец на убой. Обычное дело. Блеяние стало громче. Ролла снова припал к щели между дверью и косяком. Вот и овцы. Но и вонь, однако. Овец был около сотни, и они заполнили всю улицу. Прохожие бронились, жались к стенам домов, пропуская животных мимо себя. Головные овцы поравнялись с особняком пули, и в этот миг Ролла сообразил, что спасение рядом. «Готовьтесь!» — велел он Беббингтону. Стражники, конечно, разозлились, но поделать ничего не могли. Напади на них люди, они без раздумий применили бы оружие, но кому бы взбрело в голову бросаться с мечами на и без того перепуганных животных, которых вели на смерть? Пожалуй, в иных обстоятельствах Ролло бы посмеялся над простофилями-стражниками. Передние овцы миновали, двух солдат у ворот сада, и теперь все стражники очутились в окружении животных. «Бежим!» — крикнул Ролло и рывком распахнул дверь. Он выскочил наружу, Беббингтон следовал за ним по пятам. «Еще немного и овцы загородят им путь!» Ролла Опрамичю кинулся вдоль по улицы, слыша за спиной топот ног Бабинтона. Раздались крики: "Стой! Стой!". Набегу Ролла обернулся и увидел, как стражники из Тервинело распихивают овец, пытаясь броситься в погоню. Ролла на искосок пересёк улицу и пробежал мимо таверны. Какой-то тип, попивавший эль у входа, выставил было ногу, наровя подставить подошку, но Ролла перепрыгнул препятствие. Другие впилохе просто смотрели. В Лондоне сыне долюбливали городскую стражу, которая порой бывала чрезмерно жестокой гуляком, кое кто даже добрительно засвистел вслед беглецам. Вневение спустя прогремел выстрел из аркебузы. Пуля пролетела мимо, да и Бэббентон похоже ничуть не сбился с шага. Раздался второй выстрел, тоже мимо. Все любопыствующие на улице поспешили попрятаться, понимая, что пули нередко летят вообще не туда, куда целятся стрелки. Роулс вернул в переулок. Ему навстречу шагнул мужчина с дубинкой в руке. Городская стража, а ну стой! Бойцы городской стражи имели право останавливать и задерживать любого, кто покажется им подозрительным. Ролло метнулся было в сторону, но стражник взмахнул дубинкой и огрел его по плечу. Ролло не устоял на ногах. Он рухнул на землю, быстро перевернулся на спину и увидел, как кулак Бэбинптона врезается стражнику в челюсть. Тот упал. Ролло попробовал встать, но голова сразу закружилась. Бэбинптон помог ему подняться и подтолкнул вперёд. Они вновь свернули за угол, промчались по переулку, выскочили на уличный рынок и вынужденно перешли с бега на шаг. Толпа у прилавка была чересчур многолюдной, сквозь неё пришлось проталкиваться. Какой-то торговец попытался всучить ролла памфлет о грехах папы, а шлюха пообещала обслужить их обоих по цене за одного. Ролл отгрюлся. Никто их не преследовал. Сбежали. Возможно, и другим, кто оставался в особняке, удалось улезнуть под этот переполох. «Ангелы Господни пришли нам на помощь», — торжественно произнес Ролла. «Ага, овцами притворились». Бэрингтон расхохотался. Десять. Элисон очень удивилась, когда угрюмый сэр Эммиас Паулет предложил Марии Стюарт присоединиться к нему самому и местным дворянам в охоте на оленя. Мария обожала верховую езду и светское общение, потому охотно согласилась на это приглашение. Эллисон помогла ей одеться. Мария желала выглядеть одновременно прекрасной и величественной перед людьми, которым вскоре суждено сделаться ее подданными. На свои сидеющие волосы она натянула парик, который для надежности прикрыла шляпой. Другим, Эллисон и секретарю Клоду Но, тоже позволили присоединиться. Выехали из Чартли Мэннер, пересекли ров по мосту и поскакали через пустоши в направлении деревни, где должны были ждать прочие охотники. Солнце, свежий ветерок, надежды на будущее всё воодушевляло. Конечно, и прежде предпринимались попытки освободить Марию из заточения, но все они заканчивались сокрушительными провалами. Однако сейчас дела как будто обстояли иначе. Заговорщики, похоже, предусмотрели все мелочи, и очень-очень хотелось верить лучше. Прошло 3 недели с того дня, как Мария ответила на письмо Бэббингтона и выразила своё одобрение его планам. Сколько ещё им предстоит ждать? Эллисон попыталась подсчитать в уме, как долго герцог Дегис будет собирать свое войско. Две недели или месяц? Наверняка до них с Марией дойдут слухи о начавшемся вторжении. В любой день может поползти молва о чужеземном флоте, что бороздит воды у северного побережья Франции и о тысячах солдат с оружием и лошадьми на борту этих кораблей. А может герцог решит действовать тайно и укроет флот в устьях рек и в укромных гаванях, чтобы начало вторжения застало неприятеля врасплох? Размышляя обо всём этом, Элисон вдруг заметила в отдалении группу всадников. Те быстро приближались. Сердце забилось чаще. Неужели спасение совсем рядом? Конные приблизились. Их было шестеро. У Элисон пересохло в горле. Будет ли Пауль сражаться? Он взял с собой всего двоих охранников. Шестеро против троих удачный расклад. Вожака шестёрки Элисон не узнала. Несмотря на нараставшее возбуждение, она не могла не отметить, что мужчина одет весьма нарядно, а его камзол из зелёной саржи украшен золотистой вышивкой. По-видимому, это и есть Энтони Бэбиннгтон. Потом Элисон покосилась на Паулета и подебилась тому, что сэр Эммес не выглядит встревоженным. Вообще-то появление конного отряда в непосредственной близости от места заточения Марии должно было его обеспокоить, но Паулет держался так, словно ждал этих всадников. Элесон снова посмотрела на шестёрку комнат и к своему ужасу различила позади всех стройную фигуру Неда Уилерда. Значит, это вовсе не их избовитель. Уилерд вот уже четверть века был для Марии олицетворением напасти судьбы. Мыни, накануне своего пятидесятилетия, он обзавёлся проседью в тёмных волосах и морщинами на лице. Ехал он замыкающим на Элисон, ничуть не сомневалась, кто на самом деле главный в этой шестёрке. Паулет представил Марии в саднике в зелёном камзоле как сэра Томаса Горджеса, посланца королевы Елизаветы. На Элисон внезапно будто вдохнуло могильным холодом. Горджес обратился к Марии со словами, которые явно заучил заранее. Мадам, моя госпожа, королева Англии Находит возмутительным, что вы, при всей достигнутом ранее договорённостям, злоумышляете против неё самой и против английской короны. Она отказалась бы этому поверить, когда бы не неоспоримые доказательства, каковы она видела собственными глазами. Элисон догадалась, что охота была лишь предлогом. Паулет воспользовался этим поводом, чтобы отделить Марию от её свиты. Мария откровенно растерялась, в её облике не осталось и следа былого величия. Она пробормотала едва слышно: "Я никогда. Моя сестра ни за что. Я не Елизавета Горджес не стал слушаться. Ваши слуги, повинные в том же преступлении, будут содержаться отдельно. Я должна остаться с ней", воскликнула Элисон. Горджес поглядел на Уайлорда, тот коротко дёрнул головой. "Вы присоединитесь к остальным слугам". Мэри повернулась к Лодоно. Сделайте что-нибудь. Перепуганный нос джался в седле. Элисон его пожалела. Ну что, скажите на милость, он мог сделать? Мари спешилась и села на землю. Я никуда с вами не поеду. Наконец в разговор вмешался Уильерт, одному из шестёрки садников, он сказал: Езжай к тому дому. В миле от места встречи виднелся фермерский дом, наполовину скрытый высокими деревьями. У них наверняка есть повозка. Види сюда. Если понадобится, мы свяжем Марию Стюрт и уложим её в повозку. Мне встало, признавая своё поражение. "Я согласна", проговорила она, и Пануров забралась обратно в седло. Горджес протянул Пауле ту лист бумаги, верно приказ оборесте. Паулет прочитал и утвердительно кивнул. Бумагу он оставил себе в подтверждении того, видимо, что передал ужинницу другим на основании королевского распоряжения. Бледную Марию била дрожь. Меня казнят? спросила она негромко. Элисон хотелось плакать. Паулетт высокомерно посмотрел на Марию и долго, невыносимо долго молчал. Потом изрёк: "Не сегодня". Приежи не стали медлить. Один из шестерых хлопнул лошадь Марии по крупу, и животное дёрнулось вперёд. Мария чуть не упала от неожиданности, но удержалась в седле. Она была хорошей наездницей. Отряд двинулся прочь, и Марию окружили со всех сторон. Эллисон все-таки заплакала. Мария Стюарт уезжала от нее, то ли в другую тюрьму, то ли на смерть. Как такое могло произойти? Наверняка к этому причастен Нэт Уиллард, раскрывший должно быть заговор Беббингтона. Она повернулась к Паулету. — Как их с нее поступят? — Будут судить за измену. — А потом? А потом покарают за все её преступления, ответил Паулит. Божья воля свершится. 11. Бэббингтон казался неуловимым. Нет обыскал все лондонские дома, куда захаживал прежде главный заговорщик, но поиски были тщетными. Тогда он разослал словесное описание Бэббингтона и его подельников по всей стране: шерифам, начальникам гаваней и королевским наместникам в графствах. Двоих своих людей он отправил в дом родителей Бэббингтона в Дербишире. А в каждом сообщении, в каждом приказе грозил смертной казнью любому, кто поможет заговорщикам скрыться. На самом деле Бэббингтон не слишком его интересовал, поскольку в изменившихся обстоятельствах уже почти не представлял опасности. Заговор удалось раскрыть. Марию Стюарт перевезли, большинство заговорщиков сейчас допрашивали в лондонском Тауэре, а Бэббингтон подался в бега. Все знатные английские католики, что готовились поддержать иноземное вторжение, теперь наверняка прячут доспехи и оружие обратно в чулана. Впрочем, Нед прекрасно знал, это подсказывал малоприятный опыт, что в любой миг из искр раскрытого заговора может вспыхнуть пламя нового. Нужно изыскать способ этого не допустить. Суд над Марией Стюар должен показать, что королева шотландская — обычная предательница. Тогда от нее отвернутся все, кроме разве что самых одержимых сторонников. А ещё ему отчаянно хотелось поймать человека, о котором упоминал каждый допрошенный пленник, пресловутого Жана Лангле. Все верили, что он не француз, а англичанин. Некоторые даже встречались с ним в английском колледже и описывали этого типа как мужчину выше среднего роста, возраста около 50, с намечающейся лысиной на макушке. В этом облике не было ничего сколько-нибудь приметного, но никто не знал его настоящего имени и не ведал, откуда он взялся. Тот факт, что о столь важном человеке было известно настолько мало, заставлял Неда видеть в Лангле умелого и чрезвычайно опасного противника. Из допроса Роберта Пули выяснилось, что оба, Лангле и Пули, находились в особняке всего за несколько минут до появления стражи. Возможно, именно их видели солдаты, доложившие, что двое мужчин удрали через соседнюю церковь, а догнать их помешало треклятое стадо овец. Они были почти у него в руках. Быть может, до сих пор держатся вместе, или прибились к тем немногим заговорщикам, что еще остаются на свободе. Неду потребовалось несколько дней, чтобы их выследить. 14 августа в дом на Ситинг-Лейн прискакал садник на взмыленной лошади, младший сын семейства Беллами, известного своей приверженностью к католичеству, но, по сведениям службы Волсингема, не помышлявшего об измене. Он сообщил, что Беммингтон со товарищи объявился в семейном поместье Аксендон-хаус близ деревни Хару, в десятки миль к западу от Лондона. Бегляцы валились с ног от усталости и голода и попросили их приютить. Беллами накормили их, вынужденные это сделать, как уверял гонец из страха за свои жизни, но настояли на том, чтобы бегляцы покинули их дом. Теперь семейство опасалось виселицы по обвинению в сотрудничестве с врагами короны и потому решило доказать свою верность Елизавете, пособив властям в поимке заговорщиков. Ней отвелел немедленно седлать лошадей. Гоня бы всю прыть, он с солдатами добрался до Хару менее чем за 2 часа. Деревня стояла на пригорке, что возвышалось над окрестными полями. В ней имелась школа, открытая совсем недавно местным фермером В Харроу-нет задержался, поговорил с деревенскими и выяснил, что компания подозрительных оборванцев проследовала через деревню чуть раньше, двигаясь пешком на север. Ведомый юным белыми, отряд направился по дороге к рубежу прихода Харроу, обозначенному древним сарацинским камнем. Сарацинские камни — древние камни, которые кельты, как считалось, в незапамятные времена использовали в языческих ритуалах. Отсюда собственные названия — сарацинские, то есть языческие. А тут доскакали в соседнюю деревушку, которая, по словам Беллами, звалась Хароувильд. На окраине этой деревушки в таверне "Лань" они и настигли свою добычу. На этой солдаты вошли в таверну, обнажив мечи и готовые к схватке. Но Бэбингтон и прочие беглицы не оказали ни малейшего сопротивления. На это оглядел беглицов, что представляли собой печальное зрелище. В попытке остаться неузнанным они те не умело остригли волосы, а лица перемазали соком каких-то плодов. Все они были молоды и принадлежали к знати, привыкли к мягким постелям, а последние 10 дней спали похожи на сырой земле. Казалось, они даже рады тому, что их наконец изловили. "Кто из вас Жан Лангле?" спросил Нет. Некоторое время все хранили молчание, потом Бэббингтон ответил. "Его с нами нет". 12 В 1 февраля 1587 года Нет разозлился настолько, что, как он признался Сильвие, задумался об уходе с королевской службы. К чёрту, прибавило он эти придворные склоки. Ушёл же бы членом парламента от Кингсбриджа и помогать Сильвие в книжной лавке. Скучнее, конечно, зато куда спокойнее и достойнее. Причиной его раздражения была королева Елизавета. Нет сделал всё возможное, чтобы избавить Елизавету от угрозы, которую лицо творяла с собой Мария Стюарт. Саму Марию увезли в замок Фодерингей в графстве Нортхэмптон. Да, ей в конце концов позволили сохранить при себе прислугу, но Найт позаботился о том, чтобы за мятежной королевы Шотландской по-прежнему присматривал непоколебимый сэр Эмиас Паулет. В октябре все доказательства, какие ему удалось собрать, были предъявлены на суде, и Марию признали виновной в измене. В ноябре парламент приговорил ее к смерти. В начале декабря весть об этом приговоре разошлась по всей стране и была встречена всеобщим ликованием. Волсенгем незамедлительно составил черновик указа, который Елизавете следовало подписать, чтобы одобрить казнь. Прежний наставник надо Уильям Эссель, ныне лорд Бербли, прочитал этот черновик и согласился с каждым словом. Минуло почти 2 месяца, а Елизавета всё не подписывала указ. К изъявлению надо Сильви поддержала Елизавету «Она не хочет убивать королеву», — объяснила его жена. «Казнь может оказаться дурным примером. Елизавета ведь сама королева, и она не одинока в своих сомнениях. Все государя Европы придут в бешенство, если она казнит Марию. Кто знает, каким именно образом они решат отомстить». Прежде Нэтт об этом не задумывался, слишком поглощенный собственными обидами. Он ведь посвятил жизнь служению Елизавете, а та словно отвергала его службу. Словно для того, чтобы подтвердить слова Сильвии во дворец Гринвич 1 февраля явились французские и шотландские посланники. Оба молили Елизавету пощадить Марию Стюарт. Елизавета нисколько не желала ссоры ни с одной из этих стран. Более того, недавно она подписала мирное соглашение с сыном Марии, королём Шотландии Джеймсом VI. С другой стороны, жизнь Елизаветы по-прежнему находилась под угрозой. В январе некий Уильям Стаффорд признался под пытками в намерении отравить королеву. Уолсингем намеренно сделал этот случай достоянием широкой публики, причём постарался представить дело так, будто попытка едва не удалась, чтобы добиться народной поддержки казни Марии. Если отбросить нарочно допущенные преувеличения, этот случай послужил отрезвляющим напоминанием о том, что Елизавета не будет в безопасности до тех пор, пока Мария жива. Когда посланники удалились, Нэт отвозился снова подсунуть Елизавете на подпись указ о казни. Возможно, подумалось ему, теперь-то она подпишет. Он предварительно посоветовался с Уильямом Дэвиссоном, который временно замещал приболевшего Волсингема. Дэвиссон согласился с планом Нэда. Все советники Елизаветы единодушно убеждали королеву поскорее принять нужное решение. Вдвоём Дэвиссон и Нэт вложили указ в стопку документов, дожидавшихся королевской подписи. Не знал, что Елизавета этой смехотворной уловкой не одурачить, но королева вполне могла притвориться, что ничего не заметила. Он догадывался, что Елизавета ищет повод подписать указ, а потом скажет, что не собиралась этого делать и всё вышло случайно. Если она и вправду намерена так поступить, нужно облегчить ей задачу. Елизавета пребывала в благодушном настроении, и нет не мог этому не порадоваться. Какая тёплая погода для февраля, сказала она. Королева частенько жаловалась на жару. Сильвия уверяла, что причиной тому возраст Елизавете стукнуло 53. — Как поживаете, Дэвисон? — Не забываете развлекаться? По-моему, вы слишком упорно трудитесь. — Благодарю, что спросили, Ваше Величество, я в полном порядке. С Нэдом королева болтать не стала, зная, что тот недоволен ее нерешительностью. Он никогда не мог скрыть от нее своих истинных чувств. Для этого Елизавета чересчур хорошо его знала, пожалуй, так же хорошо, как Сильви. Она обладала отменным чутьём, что и не замедлила показать. Продолжая беседу с Дэвиссоном, Елизавета справилась. В той стопке бумаг, которую вы прижимаете к груди, словно ненаглядное дитя, спрятан указ о смертной казни? Нэт ощутил себя болваном. Он и не предполагал, что королева так легко выведет их на чистую воду. "Да, ваше величество", признался Дэвиссон. «Давайте его сюда!» Дэвисон извлек нужный документ из стопки и с поклоном подал королеве. Нед приготовился к выволочке за попытку обмануть правительницу, но ничего подобного не случилось. Королева прочитала указ, поднеся бумагу близко к глазам, с годами ее зрение ослабло. «Принесите перо и чернила!» Пораженный до глубины души Нед взял требуемое состоявшего у стены столика. Она и вправду намерена подписать, или просто играет с ним, забавляется, как забавлялась со всеми этими европейскими принцами, желавшими на ней жениться. Свадьба в итоге не состоялась. Быть может, и смертный приговор Марии Щёр тоже не будет подписан. Елизавета окунула кончик пера в чернильницу, которую на держал в руке. Помедлила, подарила Наду улыбку, которую тот затруднился истолковать, и размашисто подписала указ. И два верит тому, что это наконец произошло. Нэт забрал подписанный документ у королевы и передал Дэвисону. Елизавета вдруг произнесла с печалью в голосе: Вам не больно от того, чему суждено случиться? Пусть ваше величество будут живы и здоровы, хоть и ценой жизни другой королевы, ответил Дэвисон. Правильный ответ подумал Нэт. Стоит лишь не раз напомнить Елизавете, что Мария намеревалась её убить. Отнеси чу указ лорду канцлеру в велело королева. Пусть поставит большую печать. Всё лучшее и лучшее, сказал себе Нэт. Она и впрям не шутит. "Слушаюсь, ваше величество", отозвался Дэвисон. "Но прошу хранить всё в строжайшей тайне". "Конечно, ваше величество". Дэвисон может соглашаться сколько угодно, мысленно скривился Нэт. Но кто бы объяснил, почему она упомянула необходимость соблюдать тайну? Вслух, наверное, лучше не интересоваться. Королева повернулась к нему. "Расскажите Уолсингему, тон, Елизавета сделался извитильным. Он верно так обрадуется, что как бы не опочил от счастья бедняжка. Хвала небесам, он не настолько болен, ваше величество. Передайте ему, что казнь должна состояться в замке Фодерингей, не перед стенами, а в самом замке. Разумеется". Королева и как будто вновь овладела задумчивостью. Если бы только нашёлся верный друг, способный нанести роковой удар, проговорила она, не глядя на своих собеседников. Тогда, посланником Франции и Шотландии, не в чём было бы меня винить. Нэт был потрясён. Елизавета прямо рассуждала об убийстве. Он тут же решил для себя, что не желает иметь ничего общего с этим планом, даже упоминать о нём перед другими не будет. С королевой ведь станется отрицать, что она говорила что-то подобное, и доказать свою невиновность повешением убийцы. Елизавета пристально посмотрела на Неда, а затем, словно уловив его безмолвное негодование, перевела взор на Дэвисона. Тот тоже хранил молчание. Королева вздохнула. «Напишите сэру Эмиосу Фодерингей. Мол, королева сожалеет, что он не изыскал способа так или иначе укоротить жизнь Марии Стюарт». Учитывая, какой опасности и увечья подвергается каждый день и каждый час. Это было жестоко даже по меркам Елизаветы. Выражение "укоротить жизнь едва ли" могло быть истолковано двусмысленно. Однако Нет успел неплохо узнать Паулета. Тот был суровым тюремщиком, но душевный склад, побуждавший его строго следить за пленницей, наверняка удержит сэра Эммерса от хладнокровного убийства Марии. Паулит не шумеет, убедить себя в том, что это убийство дело богоугодное. Он откажет Елизавете в её просьбе, и королева естественно не преминет его впоследствии наказать. Она ведь не терпит тех, кто ей не повинуется. Елизавета отпустила Дэвиссона и Неда. Выйдя из дверей приёмной, Нэд негромко сказал: "Когда на указ поставит печать, предлагаю отнести документ лорду Бергле. Скорее всего, он созовёт срочное заседание Тайного совета". Я уверен, они решат отправить указ Фодорингей, не ставя королю быв известность. Все мы хотим покончить с этим как можно быстрее. А вы чем займётесь, по любопытству, Девисон? Я переспросил Норт. Пойду искать палача. 13. Единственная среди тех, кто не плакал в этой малочисленной компании, была сама Мария. Женщины провели у ее постели всю ночь. Никто не заснул. Из-за окна доносился стук молотков. Плотники сооружали на дворе нечто вроде эшафота. По коридору ночь напролет тяжело топали караульные. Стревожный Паулит опасался попыток освободить осужденную на смерть королеву и потому усилил охрану. Мария поднялась в шесть утра. За окном было еще темно. Эллисон помогла ей одеться при свете свечей. Марией выбрала тёмно-красную нижнюю юбку и красный атласный верх с неглубоким вырезом. А поверх надела чёрную атласную юбку и блузу того же материала, расшитую золотом. В прорезах рукавов виднелась лиловая подкладка. Меховой воротник помогал не замёрзнуть в стылом фодреринге. Потом Элисон помогла королеве надеть белый головной убор с кружевной вуалью. Кружева струились по спине до самых пяток. Сразу вспомнилось великолепное бледно-голубое бархатное платье, длинный подол которого Элисон несла за Марией на свадьбе в Париже, столь наполненных умием и тоской лет назад. Затем Мария удалилась в одиночестве в крохотную часовню. Элисон и прочая дамы её свиты ждали снаружи. За ожиданием наступил рассвет. Элисон выглянула из окна. День обещал быть ясным и солнечным. От чего-то она разозлилась из-за этого пустяка. Часы пробили 8, и вскоре раздался громкий, настойчивый стук в дверь королевских покоев. Послышался мужской голос. Лорды ожидают королеву. До этого мгновения Элисон отказывалась верить, что Мария может погибнуть. Она уговаривала себя, что всё это не более чем глупая шутка, представление, разыгранное Паулитом в каких-то неведомых дурных целях, или же произки Элизавета, который в последний миг распорядиться отменить назначенную казнь. Ей вспомнилось вдруг, что Уильям Эплтри, стрелявший в Элизавету, когда та каталась на лодке по Темзе, помиловали, когда он уже взошёл на эшафот. Но если лорды прибыли засвидетельствовать казнь, Значит, всё происходит в действительности. Её сердце словно превратилось в комок льда, ноги подкашивались. Хотелось лечь, закрыть глаза и заснуть непребудным сном навсегда. "Увы, она должна позаботиться о своей королеве". Элисон постучала в дверь часовне и заглянула внутрь. Мария стояла на коленях перед алтарём, держа в руках латинский молитвенник. — Позвольте мне закончить молитву, — попросила она. Эллисон передала просьбу королевы стражникам, но мужчины снаружи не были расположены к долготерпению. Входная дверь распахнулась, и вошел шериф. — Надеюсь, она не заставит нас выволакивать ее селком. Его голос дрогнул. Эллисон поняла, что этому человеку, этому мужлану, тоже страшно. Как ни удивительно, она даже прониклась к нему состраданием. Шериф без стука открыл дверь часовне. Мария немедленно поднялась. Она побледнела, но держалась стойко, и Элисон, которая хорошо знала свою королеву, уверилась, что Мария достойно, по-королевски, вынесет предстоящие испытания и унижения. Это было облегчением. Она вовсе не желала увидеть, как Мария за одну жизнь лишится своего достоинства. "Следуйте за мной", велел шериф. Марией одним быстрым движением сняла с крюка на стене над алтарём распятие из слоновой кости. Одной рукой прижала это распятие к груди, в другой стиснула молитвенник и пошла за шерифом, а Элисон последовала за ней. Шериф намного уступал королеве в росте. Хворь и тяготы заключения сказались на её фигуре, она располнела и округлилась в плечах, но Элисон не могла не восхититься сквозь слёзы тем, Как гордо Мария выпрямила спину, как спокойно ее лицо и как тверда поступь. В крохотной комнатке снаружи их остановили. «Далее королева пойдет одна», — заявил шериф. «Да, мы стали возражать, но шериф стоял на своем. Таково распоряжение королевы Елизаветы», — Мария произнесла ледяным тоном. «Я вам не верю. Моя сестра, королева-девственница...» Никогда не приговорила бы другую женщину к смерти, не позволив дамам её сопровождать. Шериф словно не услышал, распахнул дверь в зал. Элисон увидела наспех сколоченный помост высотой около 2 футов, обтянутый чёрным сукном, и толпу лордов подле помоста. Мари прошла через дверной проём, остановилась так, чтобы дверь нельзя было закрыть, и произнесла громким голосом, что раскатился по всей зале: Молю Вашей Светлости позволить моим дамам быть со мною, дабы они могли поведать миру о том, как я умерла. Кто-то хмыкнул. Но ну да, а ещё не смочу свои платки в её крови, и суеверные глупцы обретут святотатственные реликвии. Элисон сообразила, что люди у власти забочены похоже тем, как народ воспримет казнь Марии, чтобы они не напридумывали, воскликнула она мысленно. Те, кто причастен к этой позорной расправе, Вознаградят ненавистью и душевными муками до скончания веков. Они не станут делать ничего подобного, возразила Мария. Даю вам своё слово. Лорды сдвинулись плотнее, коротко переговорили между собой, и чей-то голос ответил: "Хорошо, выберите шестерых. Остальные не войдут". Мария покорно отобрала шестерых дам, начав разумеется с Элисон, и шагнула вперёд. Эльсон увидела помещение целиком. Помост располагался посередине. На нём в двух креслах восседали мужчины, в которых она узнала графов Кента и Шрусबरी. Третье кресло с подушкой очевидно предназначалось для Марии. Перед креслами тоже, обтянутая чёрным, висела сколуда, а у её подножия лежал большой топор, лезвие которого сверкало недавней заточкой. У помоста сидели в креслах сэр Эммес Паулет и мужчина, которого Элисон прежде не встречала. Рядом стоял коренастый детина в простецкой одежде, единственный среди всей знати в наряде простолюдина. Мгновение спустя Элисон догадалась, что это скорее всего палач. Вокруг помоста выстроились вооружённые солдаты. За их спинами толпились зрители. Казнь следовала за свидетельством. Среди этой толпы Элисон различила сэра на до Уилларда. Он больше всех виноват в том, что эта жуть творится на самом деле. Он и никто другой перехитрил врагов Элизаветы, что бы те ни предпринимали. Почему же он не торжествует? Даже глядит с отвращением на помост, на топор, на приговоренную королеву. Элисон предпочла бы видеть на его лице довольную ухмылку. Тогда она возненавидела бы его пуще прежнего. В громадном очаге пылал огонь, но тепло почти не ощущалось, и Эллисон почему-то подумала, что в этой зале должно быть холоднее, чем на дворе за окном с залитым солнечным светом. Мария приблизилась к помосту. Паулит встал и протянул королеве руку, помогая взойти по ступенькам. — Благодарю, — сказала она. Конечно, Мария не могла не оценить жестокой насмешки судьбы в этом жесте и добавила язвительно. Это последняя неприятность, какую я вам доставляю. Высоко держа голову, она поднялась на три ступени, затем величева опустилась на пустое кресло. Пока зачитывали обвинительное заключение, она сидела неподвижно с бесстрастным лицом, но когда духовник начал молиться, громко и величаво прося Господа обратить её в протестантскую веру, хотя бы на смертном одре она возмутилась: "Я храню верность римской католической матери церкви», — гордо провозгласила королева. «И моя кровь прольется сегодня на ее благо». Духовник, ничуть не смутясь, продолжил молитву. Мария отвернулась, чтобы сесть к нему спиной, и раскрыла свой латинский молитвенник. Духовник все вещал, а она начала негромко читать вслух. Эллисон сказала себе, что из них двоих у Марии выходит молиться куда искреннее и душевнее. Минуту-другую спустя Мария плавно опустилась на колени и, И теперь читала стоя лицом к колоде, будто перед алтарём. Наконец обе молитвы завершились. Марии велели снять верхнюю одежду. Элисон поднялась на помост, чтобы помочь королеве. Мария хотела раздеться побыстрее, словно ей не терпелось расстаться с жизнью. Элисон послушно поспешила снять блузу и верхнюю юбку, а потом и головной убор с вуали. В своих кроваво-красных нижних одеждах королева на помосте походила на католическую мученицу. Элис вдруг поняла, что Мария намеренно оделась подобным образом. Дамы её свиты рыдали и молились, но Мария бросила им по-французски: "Не плачьте обо мне". Полач взялся за топор. Женщина принесла белую повязку и завязала королеве глаза. Мария вновь опустилась на колени. Не видя колоды, она нащупала ту руками, положила голову на дерево, обнажив белую шею. Еще мгновение, и топор рассечет эту белизну. Упокой, Господи, ее душу!» Громким голосом Мария произнесла на латыни. «В твои руки, Господи, вручаю мой дух!» Палач занес топор и резко обрушил его на колоду. Он промахнулся. Топор не перерубил шею Марии. Лезвие вонзилось королеве в затылок. Элисон, не в силах больше сдерживаться, судорожно всхлипнула. За всю свою жизнь она не видела ничего более ужасного. Мари не пошевелилась, не издала ни звука. Сложно было сказать, жива она ещё или нет. Палач снова вскинул топор и нанёс повторный удар. На сей раз глазамер его не подвёл. Лезвие рассекло шею под нужным углом и дошло почти до колоды. Уцелело лишь одно сухожилие, поэтому отрубленная голова не упала. Палач взялся за голову обеими руками и, двигая вперед и назад по лезвию, перепилил это сухожилие. Наконец, голова Марии скатилась с колоды на соломенную подстилку внизу. Палач подобрал голову за волосы, поднял повыше, чтобы все видели, и крикнул. «Боже, храни королеву!» Но Мария вышла на казнь в парике. «К ужасу Элисон парик, за который держался палач, отделился от головы!» Отрубленная голова упала на помост, а палач остался стоять, стискв в пальцах мнимые рыжие кудри. Всем бросилось в глаза, что волосы на голове Марии короткие и седые. Это унижение было последним и наиболее мерзким. Элисон в отчаянии зажмурилась.